Ада терпела до ноября. Потом пригласила Валю поговорить на нейтральную территорию в ресторан «Сирена». Неприятно удивило, что почти так же назывался Хельсинский аквапарк, куда Валю водили на смотрины Свену. Еще неприятней было, что под стеклянным полом ресторана плавали рыбины. Подумалось Рудольф, Специально выбрала место, где кажется, что зубастая щука прыгнет из зеленой заводи, пробьет башкой стекло и вцепится в ногу. «Рейтинговый кабак, как бы эксклюзив». «Цены вуе», — пояснила Ада, одетая в попугайски яркое трикотажное платье. «Амары, устрицы, лангустины». «Мне только чай». Валя с ужасом вспомнила обед со Свеном. «Простой рыбы тут нет?» «В моде барабулька». «Она рыба?» «Ну не птица же». Пока барабульку жарили в толстой панировке, Валя пила чай, а Ада коньяк. «Колись, лебедка! С чего внучка профессора Лаврентьева живет именно с тобой?» Спросила Ада, словно это было темой встречи. Мать замуж вышла. Вика с ее мужем не ладит. «Миша нашел школу возле нас и своей поликлиники», ответила Валя, заготовленной легендой. «Вика в моем кабинете помощницей работает. Ночует то там, то тут. Все ж на одном пятачке. Я, школа, Мишина поликлиника». Ее мать на Ленинском. «Миша, твой бывший, кардиолог?» Наморщила лоб ада, интуитивно чувствуя подвох, но не понимая, как достать что-нибудь новенькое о семье. «Невропатолог. Мне как раз позарез нужен невропатолог. Бабла не пожалею. Дай телефончик». «Миша святой. За деньги не лечит. Валя взяла из вазочки салфетку, достала из сумки ручку и написала Михаил Андреевич Сизов, поликлиника номер 118. «Узнаешь телефон регистратуры по 09? Придешь на прием, Скажешь от меня». Ада взяла в руки салфетку, покрутила ее и чуть ли не сразу выбросила не зная, что делать с подтвержденным фактом существования Викиного отца. На деда ни капли не похоже. «Вика — копия Миши. На темперамент в мать», — согласилась Валя. «А как ты раскопала, что она внучка?» «Пробили на раз. Она как бы в доме профессуры прописана». «Там и дед жил», — задумчиво сказала Ада. «И тебе не надоело пробивать, выслеживать, вынюхивать?» — возмутилась Валя. «Просто верить людям не можешь?» Сапер ошибается однажды. Но по тебе концы с концами не сходятся. Почему внучка профессора Лаврентьева не учится после школы, а играет с тобой в медсестрёнку? Родителям блата в МГУ не хватило?» В упор уставилась ада на Валю. Она хотела учиться на целительницу. Но мой университет закрылся. Пошла ко мне в помощницы. Миша одобрил. Недовольно объяснила Валя. «Теперь ты ей мозги в гиком сбила. Она уже не хочет на целителя. Миша в ужасе. Надеялся, что Вика пойдет по медицинской части. Он же потомственный врач. А я, лебедка, все время в Рапиде вижу, как ты Федьки по похари смазываешь. Прямо именины сердца. Неожиданно заулыбалась Ада. Вот бы еще дубль посмотреть. Эх, камер не было. Рейтинги бы зашкалили. Базар в березовой роще. В Рапире? Не поняла Валя. В Рапиде. Такой вид съемки. Вот что, лебедка, хватит тянуть кота за яйца. Грубо предлагаю сделку. Ты как бы снимаешься дальше, а я сую Вику вовгик. Хотя чую, где-то вы меня за нос водите. Сама посуди, зачем нам тебя водить за нос, если мне не твоя передача, не ее в гик сто лет не снились? спросила Валя помня Викины наставления. «Верю, что тебе телек не нужен. У меня одноклассница такая же отмороженная в монастырь пошла. Но на Вику тебе не положить. Хрен с этим задником. Покрасим его хоть в российский флаг, если не хочешь стричься и темниться. Люди родинки удаляют. На сорок кило худеют, носы меняют». Башку себе дают чужую пришить, чтоб только работать в кадре. Но ты мне нужна не потому, что, как бы, вбухана в газеты зеленых, не потому, что ты ростом, как Останкинская телебашня, а потому, что думаешь лицом, и на тебя интересно смотреть. Сколько стоит викин в гик? уточнила Валя и скосила глаза на стеклянный пол у ног куда подплыла большая белая рыбище и застыла словно подслушивая это халява а халяву нельзя купить ни за какие деньги я тогда по федьке с цепи сорвалась перед месячными призналась ада всех раком поставила уверена была что ты его уложила но зачем Удивилась Валя. Нравишься ты ему. У меня так уже было. С помойки взяла. Помыла, почистила. Зарплату дала. Сотовик. А он на мою секретаршу прыг-скок. Наружку приставила. Звонят, мол, в Петрович, и с ней сидит. Заказали две оптимистические трагедии. Петрович кабак для политтехнологов. Названия у них придурочные. «Оптимистическая трагедия. котлеты по-киевски». Тихонько подъезжаю, захожу на мягких лапах, сажусь в другом конце зала. А лето он в белых штанах. Весь из них аж выпрыгивает и кофе пьет. Набираю ему на сотовик. Говорю, «Милый». Зря ты заказал оптимистическую трагедию. У тебя от нее опять поджелудочная взбунтуется. И он этот кофе как ху на белые штаны. Побежал в туалет отмывать. А я тихонечко вышла. Сотовик его заблокировала. Пропуск Востанкина аннулировала. И секретутку туда же. Думала, и с тобой влетела. «Зачем тебе такие отношения с Федей?» — спросила Валя. «Ты не поймешь, какой это драйв. Просто потрахаться — выписала бы пару гренадёров из красной шапочки. Поверь, они это делают лучше, чем все Феди вместе взятые». Феди как бы добросовестный, долгоиграющий, но скучный, как дятел. От него драйв в другом. Тут подали мохнатую от панировки барабульку с салатами. Выглядела она красиво, хотя и не на заявленную в меню цену. «Из красной шапочки?» «Бабский стриптиз-клуб, где берут мальчиков на ночь». «Хочешь, дожрем и туда?» — подмигнула Ада. «Горяеву не настучу». «Зачем?» «На голых мужиков посмотреть» потрогать их в волнующих местах, взбодриться. «Целый день на приеме смотрю на голых и трогаю их в волнующих местах», — засмеялась Валя. «Упахиваюсь так, что ничего не взбадривает. «Значит, по рукам?» «Съёмки, завгик», — напомнила Ада. «Да просто Вика уже бредит сценарием про секты. Только ради нее. В этот момент официант подошел с подносом, на котором стояла бутылка шампанского и два бокала. «Вас приветствуют, господа, из-за того стола». За указанным столом обитали два глубоко нетрезвых персонажа. Один в малиновом пиджаке с из-под рукава толстым золотым браслетом, другой в кожаной куртке которую логично было бы считать верхней одеждой и оставить в гардеробе. Ада взяла в руки бутылку шампанского, прочитала этикетку и, поморщившись, сказала. «Неси в обратку и передай, что мы говна не пьем, И с говном не спим». Официант вежливо кивнул и пошел обратно. «С каждым дамы не могут принять подарок», поскольку ждут мужей», прокомментировала Ада. «Все говорят, худей, худей». «А зачем худеть, когда все так вкусно, и ни один мужик мимо меня спокойно не проходит?» «Прости за прямоту, но через десять лет сердце устанет гонять кровь по лишнему жиру», ответила Валя. «И мне теперь, по-твоему, не жрать?» возмутилась Ада. Заплачу. Поставят в сердце механику. Ешь лишнее, заедая психологические проблемы. У меня нет проблем. Проблемы у тех, кто не хочет со мной дружить. Сверкнула Ада глазами. Пойди к психоаналитику. Он тебя почистит. Не будешь топтать мужиков, а потом гоняться за ними с наружкой. Ты как бы опять не понимаешь. Кто на охоту ходит? Кто в акваланге ныряет? Кто в гольф играет? А мне это некогда. Я организую экстремальную разгрузку внутри производственного процесса. А тут вдруг Федя с брюликом. Можно сказать, с гигантской молекулой углерода. Почему углерода? Это лебёдка из кристаллографии. Говорила ж тебе, мне на языке камней говорить удобней. И Валя отмолчалась в ответ, потому что снова ничего не поняла. Узнав о состоявшейся сделке, Вика повисла у Вали на шее. А когда влиятельный в Гиковский старец назначил ей встречу в Доме кино, Валя стала не по себе. Она понимала разницу между собой времен Дома кино и Викой сегодняшней. Но все таки дуя на воду, сделала подробный инструктаж. — Ты вообще не въезжаешь. От меня должна идти убойная асексуальная сила, — лопотала Вика, собираясь навстречу. — Идеальный имидж будущего директора кино? Англосакская тварь которая, чтобы достать бабла на фильм, хоть банк ограбит, хоть президент уменец сделает Она купила в переходе метро очки с простыми стеклами, а на рынке длинную черную юбку, белую офисную блузку и строгий пиджак. В руках дипломат, волосы гладко зачесаны, а губы густо накрашены. Чучело мяучило. Пошутила Валя. «В бизнес-леди копыта двигаю!» Надулась Вика. «Ну, выли ты, Миша в этих очках!» Поразилась мать и добавила. «У нас на фабрике такая в месткоме сидела. Злая, как собака. Замуж так и не взяли, как не елозила». «На фабрике не взяли? А в только таких и берут». — возразила Вика. — За киношного-то на кой? Доча за киношного сходила. Не нажила ни кола, ни двора. Нажила аборт да по морде, — припомнила мать. Слава богу, старичка волновала не Викина внешность, а возможность выслужиться перед Рудольф. И он обговаривал чисто технические детали засовывания Вики в список первого курса. Вика сидела с ним за чашкой кофе, крутила головой, но не увидела ни одной знаменитости. Тем более, что приняла бар возле белого зала за верхний ресторан, о котором столько слышала от Вали. «Фуфло твой дом кино! Я там была самая крутая! И в гиг, фуфло!» «Сплошная коррупция!» – резюмировала она и после этого не вылезала из ВГИКа. «На что дочь ее в кино?» «Пристрой лучше на телевидение! осудила эта мать. «Чем тебе кино не угодило?» «Ещё шкабель, что Алентову с ребенком бросил. Говорил, не будет ни кино, ни театра, ни книг, ни газет». «Одно сплошное телевидение». «Кто Алентову бросил?» — удивилась Валя. «В Москва слезам не верит. Гладкий такой с лица. И вправду, теперь только телевизор смотрят, а потом еще в газетах про него враки читают». Юлии Измайловне история с ВГИКом тоже не понравилась. Период потерянных ориентиров молодежи опасно видеть, что можно манкировать трудом. Стала отчитывать она Валю по телефону. Профессорша говорила, все, что загоняет в депрессию, друг наркотиков. Важно, чтобы Вика была все время занята чем-то интересным, стала оправдываться Валя. Всю жизнь будете вынимать ей кроликов из цилиндра. Ведь даже матери детей-инвалидов учат их самостоятельно жить в мире. Юлия Измайловна, чувствую, что во ВГИКе она на месте. На чужом блатном месте? Но если б не сбежала из дома из-за материного сожителя, то поступила бы с ее мозгами после школы. Я просто восстанавливаю справедливость. Бабушка моя говорила, «Коли дырка в судьбе, учись ставить заплатку». Ваша бабушка не имела в виду коррупцию. Да во ВГИКе почти все блатные. Девочке будет казаться, что жизнь — это сценарий Золушки. Что вы потеряли на телевидении туфельку, «На вас женился принц, и у нее будет так же». Из валенной памяти вынырнули черные остроносые потрескавшиеся туфли на размер меньше, без которых Слава Зайцев отказывался сниматься в передаче и которые гримерша подновляла тушью для ресниц. «Юлия Измайловна, вы прекрасно знаете, что принц на мне не женится». — возразила Валя. «Дело не в вашем потасканном принце, а в том, что я видела, как вы пахали, зарабатывая на квартиру, как строили себя. И выстроили такой, что телевидение за вами бегает, а не вы за ним. Но Вика не способна трудиться. Это я говорю вам как педагог». Способна там, где ей интересно.